Глава 4. Середина апреля 2005 года. Продать доллары труда не составило. Курс был около 28 рублей за доллар. В банке разница между покупкой и продажей была рубля 2,5. У спекулянтов, которые уже второй десяток лет почти легально стояли на ступеньках СКЗ «Алмаз», разница была гораздо меньше. Многих ребят Виктор знал еще с 90-х. Решил не светиться и продавать маленькими суммами, придумав легенду, что продал хату, а рассчитались долларами. Да кому, собственно, какое дело? «Сколько у тебя?» — поздоровавшись с Виктором, спросил бывший боксер южных кровей с перебитым в боях носом, а ныне уважаемый валютный спекулянт Толян. «Десятка». Буднично ответил Виктор, думая, что тот сейчас скажет, что, мол, столько с собой нет и надо куда-то съездить, привести наличку. Но Толян просто уточнил. «Тысяч?» «Ну да», — улыбнулся Виктор. «27.50», — объявил Толян. «Так в Сбере столько дают», — попробовал поторговаться Виктор. «Не гони, Витек, в Сбере копеек на 50 меньше. Ладно, 27.60 — это край». Толян крутил в руках калькулятор, жестикулируя объясняя, что, мол, это лучшее, что он может дать, и то по великой дружбе народов. «Лады, давай». Подошли к машине, запаркованной прямо около «Алмаза». В новеньком «Форд Фокусе» сидели еще два человека. Толян сказал коллегам отсчитать 276 тысяч рублей. Виктор протянул доллары и убрал рубли в карман. «Даже не пересчитаешь!» Ухмыльнулся из форда Ганс, кореш и напарник Толяна. — Верю. Виктор попрощался, через плечо кинул. — На днях еще зайду. — Хорошо. Толян пересчитал доллары и отдал парням в машину. — Позвони сначала, если сумма большая. С золотом дела обстояли сложнее. Во-первых, слитки были с гербовым оттиском Советского Союза. Виктор понятия не имел о легальности происхождения желтого металла. Во-вторых, непонятна была цена, по которой продавать. Поинтересовался в ломбарде, почем они возьмут золото в слитках. Не стал говорить сколько, просто спросил цену за грамм. Сказали, что надо разговаривать, но около 250 рублей. Залез в интернет. Цена на бирже была в долларах за унцию. Путем несложных математических действий вычислил цену в рублях. Получилось намного дороже. Около 400 рублей за грамм. Получается, что всего у него было золото на сумму от четырех до пяти с половиной миллионов рублей за все. Не так уж и много, как показалось в начале. Это, конечно, большая сумма, но не такая уж и баснословная. Эйфория постепенно сменялась легким разочарованием. Вот как все-таки устроен человек. Пару месяцев назад он был готов к любой работе, чтобы хоть что-то заработать – Теперь, когда денег куча, спустя всего пару недель после его похода в леса, эта куча не кажется такой уж огромной. Да еще надо учесть, что деньги не все его. Виктор каждый день вспоминал, что надо собраться и хоть съездить к этим людям, но все откладывал. За несколько дней он продал 90 тысяч долларов из 100, что были у него. 10 тысяч решил оставить, и он бы ни за что не смог ответить, если бы кто-нибудь спросил, почему не продал все сто. Золото продал местечковому олигарху и владельцу сети микрозаймов Артему Левину. С Артемом договорились по 300. и тот, забрав один слиток, буквально на следующий день позвонил Виктору и сказал, что заберет остальное. Это было немного дороже, чем принимал ломбард. Также Левин не задавал лишних вопросов, что вполне устраивало Виктора. Сначала Виктор хотел сбыть все, но подумав, решил продать половину. Получилось чуть больше двух миллионов рублей. Пока хватит. Виктор купил себе новейший телефон Nokia взамен своему старенькому и старапанному «Симонс». Причем особо не выбирал, а просто указал продавцу на самый дорогой, который был на витрине. Зашел в магазин «Компьютерный мир», что на Первомайской, и купил самый навороченный ноутбук – Свой старинный пенсиум с допотопным монитором, от которого частенько рябило в глазах, вытащив жесткий диск, безжалостно выбросил на помойку. Купил парочку автомобильных журналов, начал выбирать себе машину. После недолгих размышлений остались два варианта. Либо Land Cruiser Prado, либо Mercedes ML, оба неплохие внедорожники. Вернее, Мерс вряд ли можно было назвать внедорожником, хоть он и полноприводный. Не особо парился, подбросил монетку. Выпал «Мерседес». По рекламе позвонил в Питер в первый попавшийся автосалон. Мягко говоря, был разочарован. Его очень вежливо послали, сказав, что машин нет, все под заказ и ждать чуть ли не год. Да ладно. Позвонил в Москву официальному дилеру. Там оказались сговорчивее, но ситуация примерно та же. Оставить предоплату, заключив договор, через какое-то время придет машина. Но Виктору порекомендовали приехать и на месте поговорить, типа не по телефону. Было ясно, все дело в цене. Что же, цена сегодня особо не имела значения. Все-таки деньгами легко решается много вопросов. Виктор сидел у себя на кухне, разглядывая очередную картинку BMW новой модели, когда зазвонил телефон. Последнее время на городской звонили редко. Все чаще и чаще люди стали пользоваться мобильной связью. Почти у каждого школьника появились сотовые телефоны. Виктор уже подумывал, не отказаться ли от городского номера, но без номера не давали интернет. Поднял трубку, гадая, кто это мог быть. «Слушаю». «Привет, Витюша». Это была Анечка. Даже по голосу Виктор слышал или чувствовал, что она улыбается. Он ненавидел, когда она его так величала. Она прекрасно это знала, но то ли из вредности, то ли по привычке время от времени продолжала называть его Витюшей. «Привет», — лаконично ответил Виктор. Не сказать, что он был не рад звонку, просто хотел выдержать паузу и послушать, чего это она вдруг надумала позвонить. «Ой, какой серьезный у нас Витечка!» Деланным детским голоском заговорила Аня. «Вроде и не рад совсем. Заметь, я первая позвонила. Как дела у тебя?» Виктор помолчал несколько секунд, сам не понимая, хочет ли он продолжать разговор. Не виделись и даже не созванивались почти пять месяцев. По правде сказать, позвонить желание было. Пару раз даже начинал набирать номер, но что-то останавливало. Уж больно легко и непринужденно стала жить после ухода Аньки. Когда она забрала свои вещи, утащила все, что он ей дарил, что естественно. Но ведь не поленилась взять тяжелую кофемашину, даже общий ноутбук, который почему-то считала своим. Виктор был не против. Он почему-то был даже рад. Сделав генеральную уборку, выбросил все, что напоминало об их отношениях. И вздохнул свободно. Правда, через несколько дней стало невыносимо грустно. Захотелось вернуть Аньку назад, захотелось начать все сначала. Ведь за два года, проведенных вместе, было не все так уж плохо. Виктор ее по-своему любил. Наверное, любил. Он не был в этом уверен, но с ней было хорошо. Если бы не этот ее дурной командирский характер. Да, Анна, родившаяся и выросшая в Череповце, — Мечтала о хорошей жизни. Уехать жить за границу. Хотела пышную свадьбу с множеством фоток. Хотела, чтобы ее муж был успешным и зарабатывал большие деньги. А что в этом плохого? Но это был не его выбор. Это она ушла. Ну и с скатертью. Нормально дела. Живу. Виктор старался быть подчеркнуто дистанцированным. Но был рад. Да, он был чертовски рад этому звонку. А я думала о тебе и решила позвонить. Хотела узнать, как ты там. На самом деле, Витечка, я сильно соскучилась. Она сделала паузу, но Виктор молчал. Потом добавила. «Если хочешь, я приеду». Виктору показалось, что она даже всхлипнула. Но это только показалось. Анька не сентиментальная. Хотел бы он, чтобы она приехала? «Да, мать его, конечно бы хотел». Хотел бы начать все заново. Здесь были вопросы. Да ладно, будь что будет. «Приезжай», — сказал Виктор, как можно безразличнее, хотя сердце бешено колотилось. Потом добавил. «Если хочешь». Через час они уже занимались сексом, изо всех сил скрипя кроватью. Потом заказали пиццу и, как два голодных любовника, не вылезали из постели до вечера. «Хорошо, что я позвонила». Спросила раскрасневшаяся и довольная Анька. Не то слово. Виктор реально был счастлив. «Мне остаться?» Спросила она, легонько ткнув его в бок. «Как хочешь», — улыбаясь, ответил он, пережевывая кусок пиццы, понимая, что никуда она уже не уйдет. Все решено. «Гад!» — изобразила обиду Анька. «Ладно, надо будет вещи перевезти завтра». «Ну вот и закончилась холостяцкая жизнь». Опять в ванной будут полные полки всяких тюбиков, кремов и помад. Да и ладно. Переживем. На самолете до Москвы всего час. Сказано – сделано. Не стал объяснять Ане, зачем собрался в Москву, а она, на удивление, допытываться не стала. Видимо, решила поумерить привычку все и всегда контролировать. Но это временно. В этом Виктор был уверен. И вот он уже ехал на свеженькой Камри, по утреннему МКАДу, а веселый и бодрый кавказец лихо играл в шашечки на скорости далеко за сто, умело обгоняя то справа, то слева легковушки и грузовики. Расчитавшись с таксистом, Виктор вошел в большой красивый автосалон «Авилон», официальный дилер «Мерседес Бенц». Все здесь пахло роскошью, от стеклянных стен помещения – роскошных автомобилей, блестящих своими лакированными поверхностями, до тщательно подобранного и вымуштрованного персонала. Вскоре к Виктору подошел консультант. Он был примерно его возраста, одет подчеркнуто строго и в то же время стильно. «Доброе утро, я Руслан». Вежливо и услужливо он протянул руку Виктору, извинился за ожидание и спросил, каким автомобилем Виктор интересуется. «Да, да, конечно. Понимаете, большая очередь на эти машины. Вам придется ждать несколько месяцев, но при дополнительной оплате вы можете уехать на машине хоть сегодня. Разница в цене будет существенная. Ну, вы же понимаете». Улыбнулся он. Затем Руслан показал красивый ML350 зеленого цвета. Открыл дверь, пригласил посидеть, посмотреть внутри. «Смотрите, Виктор». Эта модель уже с ПТС, можно прямо садиться и ехать. Мощность 300 сил, объем 3,5 литра, бензин. Очень удачная модель. Вы спрашиваете, если что интересно. Виктор сел на водительское сиденье, взялся руками за руль. И тут же влюбился. Все было так удобно и четко, не хотелось вылезать. А белый такой есть, спросил он Руслана. Тот улыбнулся. Мы посмотрим. Давайте пройдем за стол, поглядим, что есть еще в наличии, и определимся с ценой. Деловито и не стесняясь, Руслан называл цены. Столько-то стоит базовая модель, здесь доплата за цвет, здесь за диски, сигналку, допы, допы, допы. Даже за коврики была отдельная оплата. По итогу вышло 2 миллиона 900 тысяч, но это если ждать полгода и более. Чтобы забрать машину сегодня, цена вырастала сразу на 500 тысяч – «То есть 3 миллиона 400». «Да, за мечту надо платить». Видя замешательство Виктора, умный консультант сразу смекнул, что надо немного сбавить обороты. «У меня есть к вам такое предложение». Не переставая улыбаться, Руслан взял чистый лист бумаги. «Это, конечно, против правил, и надо согласовать с начальством, но если вы оставите предоплату миллион наличными, попробуем сделать цену чуть больше трех миллионов». Но машина придет где-то через полтора-два месяца. Виктор посмотрел на бумагу. Там было написано, на самом деле, две-три недели. Улыбнулся. Ну что ж, везде свои нюансы. Всем хочется заработать. Взял у Руслана листок и дописал о гарантии и поставил большой знак вопроса. Но тот только улыбнулся и пожал плечами. Мол, я и так делаю все, что от меня зависит. Домой Виктор улетел на вечернем самолете. Глядел в иллюминатор на Рыбинское водохранилище. Острова, вода, опять острова. Красиво. Сверху все казалось таким мультяшным и ненастоящим. В голове вертелись разные мысли. Виктор не был уверен, правильно ли он сделал, отдав миллион предоплаты за новую машину. Ведь он не глупый человек и прекрасно понимал, что деньги, так легко упавшие к нему на голову, это одноразовое явление. После того, как он купит квартиру, их не останется совсем. А на что жить? Не лучше ли было вложить в какой-нибудь бизнес, который принесет пусть небольшой, но постоянный доход? А машина – это же очень дорогая игрушка, требующая дополнительных расходов. Сначала Виктор не учитывал ни обслуживания, ни страховку, но уже в салоне к нему подошла девушка из страховой компании и предложила застраховаться. Волосы на голове зашевелились, когда она рассчитала ему полную страховку Каско. Это были сотни тысяч рублей в год. Но, с другой стороны, это была мечта его юности. Мечта купить хорошую, дорогую машину. Виктор пошел по своему методу, подбросив монетку. Орел покупает машину, Решка не покупает. Выпал Орел. Собственно, все решилось само собой. А еще теперь у него опять появилась Анна. И если он один мог прожить на копейки, не покупая себе ничего лишнего, то Анна была существенной статьей расходов. Самолет плавно шел на снижение. Внизу появилась река Ягорба и дачи. Виктор опять вспомнил про Николаса и его друзей, к которым надо обязательно съездить. Обязательно. Анна повисла на шее у Виктора, как только он открыл дверь. На кухне красивой дымящейся горкой его ждали блины. Любимое лакомство. Варенье из крыжовника, сметана, мед. «Голодный? Руки мыть и за стол!» — скомандовала Анька. Она умела быть классной, доброй и заботливой хозяйкой. Когда хотела, конечно. Может, в душ сначала. Целый день на ногах. Виктор только сейчас почувствовал, какой он голодный. «Нет, блины остынут. Садись лопать, потом помоешься» сказала Анна тоном, не возражений. Блины были великолепны. Умял, наверное, из десяток. Такая вкуснятина. Анька забралась на диван, подогнула под себя ноги, оперлась подбородком на свои миниатюрные ладошки и в упор смотрела, как Виктор с удовольствием жует. «Вкусно!» — с набитым ртом кивнул он. «Сама напекла?» «Дурак, что ли? В кулинарии заказала, привезли». Пошутила она, не переставая поедать его взглядом. Похоже, она что-то ждала от него, возможно, какой-то информации. Он молчал, думал. Вообще, пока они жили вместе, особых секретов у них друг от друга не было. Но что-то подсказывало Виктору, что не стоит пока рассказывать Аньке про... Про что? Надо было рассказывать либо про все с самого начала, либо молчать как рыба. Зная ее характер, можно было предположить, что если он скажет даже самую малость, Анна вытянет из него все подробности, а он пока к этому был не готов. «Нюра, а нафига я тебе?» — внезапно спросил он без каких-либо прелюдий. Виктор порой сам себе удивлялся, как он мог внезапно сказать что-нибудь такое, что заставало собеседника врасплох. Но Анька не растерялась и как будто бы даже ждала такого вопроса. Ну как нафига? Улыбка моментально слетела с ее лица. Мне с тобой хорошо? Да я не про это. Виктор решил расставить точки над «и». Мне с тобой тоже хорошо. Но для этого не обязательно жить вместе. Ты же знаешь, что я не люблю врать. И не люблю, когда мне врут. Ты мне не звонила почти полгода, и вдруг... «Можешь объяснить, с чего такая любезность? Почему ты решила переехать обратно? И вообще? И где моя кофемашина?» Со смехом закончила за Виктора фразу «Анна». «Да, кстати, где?» — улыбнулся Виктор. «Но, Анька, я серьезно». «Ладно». Анька вдруг перестала улыбаться. «Хочешь на чистоту?» «Я случайно видела Ганса с Толяном. Мы обедали в трех апельсинах за соседними столиками». Он же знает, что мы расстались. Так вот, он сказал, ты вроде как поднялся. То ли бизнес какой продал, то ли еще чего. Мне, правда, стало интересно. Я стала спрашивать, но он больше ничего не сказал. Вот я и решил, и, может, мы, ну, начнем снова. Я понял, сказал он. В голове сложился пазл четко и ровно. Можно было выгнать ее прямо сейчас, но Анькина прямота и в какой-то степени честность сгладила углы. Виктор тоже решил не лукавить. «Хорошо. Я думаю, зная меня как облупленного, он тщательно подбирал слова. Ты должна была с этого начать. Это было бы, по крайней мере, честно. А не петь песни про то, как ты соскучилась. Так?» Она молча кивала, уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но он поднял руку и продолжил. У меня в жизни кое-что произошло. На меня, как снег на голову, свалилась большая сумма денег. Это не мои деньги, вернее, не совсем мои, но часть из них моя, и у меня есть кое-какие обязательства. Это пока что все, что я могу сказать. И я, вероятно, уеду из черепа, скорее всего, в Питер, и, скорее всего, очень скоро». Виктор замолчал и вопросительно посмотрел на Анну. «Хорошо», — кивнула она, улыбнувшись. «Я все поняла. Как блинчики». «Женщины правят миром. Мужики только думают, что они тут главные. Бог сделал Еву из ребра Адама. Как это понять? Что это за ребро было такое, что мы стали преклоняться перед ними? А еще они назвали себя слабым полом. Нет, женщины вьют из нас веревки. Ни один мужик не устоит перед чарами умной и красивой женщины. Мы можем быть сильнее физически, иметь социальное превосходство, но стоит женщине включить свое обаяние, немного хитрости и умения, и мужчина сделает для нее все. Пойдет на любые жертвы, если надо, развяжет войну или добудет самый дорогой самоцвет из пасти дракона» как блинчики. Конечно, вкусное, но разве дело в этом? В этот раз Виктор не подбрасывал монетку. Он и так знал, что выпадет. Ладно, время рассудит.